Рассказывает Екатерина Чекмаева. Очень долго лежал у нас мужчина 30 лет, Павел. За ним круглосуточно ухаживала его мать. В какой-то момент ему резко стало хуже, и уже было ясно, что жить осталось всего несколько часов. Вызвали его брата, но в эту ночь, как и в последующие, Павел не ушел, хотя и был все время без сознания. Лучше ему не становилось, но и хуже тоже. Это состояние между было невыносимо. Его мама, Анна, умом понимала, что сын уходит, но сердцем отпустить не могла и ночами рыдала на его груди «Не покидай меня». И болеющий, любящий сын не покидал, а его брат был рядом и страдал от происходящего. Я предложила Анне «Давайте я побуду с вами. Пройдем это вместе». Она согласилась. Мы сидели в палате. Уходящий Павел, его мама, младший брат, и я. В тишине, как в паутине. Тяжелая обстановка. Звенящая. И тут я вспомнила, что сегодня на наш этаж должны прийти волонтеры с собаками-терапевтами, а Анна обожает собак. Мне было неловко, но я все же сочла правильным аккуратно спросить. Не хотела бы она выйти в коридор, чтобы хоть на минуту переключиться. А она, с удивившей меня горячностью, предложила позвать всех сюда, в небольшую палату. Брат Павла тоже немного воодушевился. Как только в палату вошли два волонтера с двумя бультерьерами, словно ледяная стена пала. Все гладили собак-терапевтов, улыбались, при этом никто из нас не забывал про уходящего Павла, он был с нами. И тут Анна сказала, «Паша, вот видишь, как мы тебя любим, как провожаем всем миром, в добрый путь, мой мальчик, в добрый путь». В эту минуту дыхание Павла изменилось, и я знаком попросила волонтеров выйти. Через несколько минут Павел ушел. Анна отпустила сына со светлым сердцем.